Глава 14 Дуэльный кодекс Российской империи немного отличается от такого же в Корее. Основная разница в том, что в дуэльный круг никто не может входить, пока дуэль не закончится. Еще есть выбор оружия и другие отличия, касающиеся больше процедур, но сейчас это не так и важно. Для проведения дуэлей в поместье Гончаровых было оборудовано несколько дуэльных площадок, но сейчас выбрали крытую, так как на улице лежал снег, и гости не смогут насладиться зрелищем. Нарышкин отправил слугу за своей рапира, а я попросил предоставить оружие Гончарова-старшего, при этом особо не выбирал, а взял первое, что попалось под руку нужного мне размера. Меч был короче рапиру моего противника, но зато легче и с хорошим балансом. То, как я выбирал оружие, вызвало улыбку у Нарышкина, чего я, собственно, и добивался. Все знают, что оружие, тем более незнакомое, очень сильно влияет на рисунок боя, поэтому обязательно нужно почувствовать его баланс и центровку относительно длины рук. Так как длина у всех разная, клинок подбирают индивидуально, а я показательно отнесся к этому с пренебрежением. Но дуэль допустили по одному охраннику из наших гвардейцев, которые будут свидетелями поединка. Народу вокруг небольшой дуэльной арены набралось много, но она была устроена наподобие амфитеатра, поэтому практически все гости смогут спокойно наблюдать за дуэлью. После 20 минут подготовки, согласования и прочих организационных мероприятий, на которые я не обращал внимания, нас с Нарышкиным вызвали к независимому судье. Один из помощников надел нам на руки подавители маги, тонкие браслеты, которые сразу обрубили потоки маны, что было довольно неприятно. Но я не сильный маг, а вот Нарышкин заметно скривился. Сильным магам данная процедура очень неприятна. Господа, как судья я еще раз обязан спросить, не готовы ли вы примириться и принести свои извинения? Нет, ответил Николай. Нет, повторил я за ним. «Еще раз спрашиваю, бой будет до смерти?» «Да». «Да», — отвечаем мы. «Одна минута. Разойдитесь по сторонам. На счет один можете начинать дуэль», — произнес судья. Я занял свое место и встал просто с опущенным мечом, в то время как Нарышкин занял стойку в полуоборота ко мне левой стороной и держал рапиру в правой, положив ее на изгиб левой руки. После завершения отчета он двинулся в мою сторону небольшими приставными шагами опытного фехтовальщика, его поза была хоть и напряженная, но в полурасслабленном состоянии. Постепенно ускоряя свой метаболизм, я ждал, пока противник приблизится ко мне, не делая попыток изменить позу или сделать хоть один шаг. Подходя, Нарышкин резким движением поменял стойку на более удобную для атаки, выставив рапиру вперед. Резкий скачок вперед с выставленной рукой был для меня очень медленным, но я уже сорвался и, сделав три быстрых прыжка, обошел нападавшего по небольшому радиусу, нанеся небольшой рубящий удар по ноге противника в районе бедра, но стараясь не задеть серьезных артерий. Нарышкин резко разворачивается и наносит еще один колющий удар, на что я делаю небольшой шаг в сторону, пропуская лезвие рядом с собой и силой бью по кончику рапиры, укорачивая ее на 15 сантиметров. Удар был непростым, но если знать, под каким углом бить и с какой силой, то вполне можно повторить и обычному человеку. Однако мой удар был очень сильным, и противник почти выронил рапиру, успев перехватить выскользнувшую рукоятку. Он сразу перекидывает оружие в другую руку, так как кисть правой руки явно сушила от такого удара. Я замираю на месте, не делая никаких движений, и жду, что предпримет противник. Нарышкин явно озадачен, и улыбка, с которой он начал дуэль, уже давно исчезла с его лица. Страха еще нет, но его зерна уже посажены в сознание моего противника, заставляя его искать другие варианты рисунка боя. Нападать он не торопится, начав обходить меня по кругу, а я остаюсь неподвижным. Зайдя мне за спину, он не решается атаковать, так как пока еще думает, что у него есть возможность выиграть эту дуэль, а нападение со спины будет выглядеть недостойным аристократа. Он также по кругу обходит меня и делает резкий выпад, когда оказывается с левого бока. Колющий удар попадает в пустоту. А я делаю шаг в сторону и еще одним очень сильным ударом укорачиваю клинок на пару сантиметров. К сожалению, оружие, предоставленное мне, не такое хорошее, как я хотел. И на моем клинке появляется сильная зазубрина. Нарышкин опять меняет руку, так как опять кисть руки, получив сильный удар, стала плохо слушаться. Поменяв руку, он переходит к рубящим ударам, два из которых я пропускаю мимо, просто отступая. А потом делаю быстрый шаг вперед и перехватываю гарду рапиры рукой, после чего бью рукояткой своего меча прямо в лицо противнику, слыша, как ломаются кости носа. Удар очень болезненный, и от него-то княжич роняет рапиру, хватаясь за лицо. Я не атакую, отхожу чуть в сторону, позволяя противнику поднять оружие. Почти минута требуется ему, чтобы поднять оружие и броситься на меня с диким криком. Отскакиваю в сторону, пропуская рубящий удар сверху вниз и бью ногой в правой руке в районе локтя, ломая руку. а кричит княжич, роняя рапиру. «Пора прекратить дуэль!» — раздается крик гвардейца Нарышкина, который принес оружие из машины. «Дуэль до смерти! Или пока победитель не будет удовлетворен поединком!» — произнес судья. Я не отвлекался и внимательно смотрел на раненого противника, не забывая отслеживать ситуацию вокруг себя. В этот раз пришлось ждать почти 3 минуты, пока мой противник сможет зафиксировать правую и взять рапиру в левую руку. Видя, что он не собирается атаковать меня, я направился к нему сам. Резкий рывок вперед и наношу еще одну рану, уже в левый бок под руку, когда он попытался блокировать ложный удар сверху. Оказываясь, за спиной наношу еще один удар по ягодицам князя. Не смертельно, но очень обидно. Ожидаемо, что княжич бросается вперед, пытаясь насадить меня на свой клинок, но я чуть отвожу мечом лезвие в сторону и, делая полшага навстречу, опять бью рукояткой в район челюсти, ломая ее. Надо отдать должное, княжич в этот раз не выпускает рапиру, хотя удары очень болезненные, и пытается рубануть меня наотмашь, делая прыжок назад». Но я очень быстро следую за ним, нанося удар мечом в его носок стопы, прорубая ботинок и припечатывая ее к земле, как булавкой. От этого мой противник заваливается назад, роняя рапиру. Выдергиваю меч, отступая назад, делаю жест рукой, показывая, что он должен подняться. Сейчас княжич выглядит очень неприглядно. Все лицо залито кровью и слезами, которые непроизвольно текут из его глаз. Правая рука прижата к боку и просунута под ремень брюк. На левом боку кровоточающая рана, сквозь которую видны белые ребра. Правый ботинок в крови, практически разрублен спереди и с выступающей костью. По идее, он уже должен был потерять сознание, но явно находился под воздействием каких-то веществ. С одной стороны, это нарушение, но не серьезное. А с другой, этот момент нужно обсудить позже, поэтому можно его опустить». «Гняжич сдаётся!» — раздался голос его гвардейца за моей спиной. «Я ещё не закончил!» — спокойно ответил я, не поворачиваясь, но, почувствовав движение за спиной, делаю шаг в сторону и бью мечом с разворота, наблюдая, как в замедленной съёмке кончик меча распарывает горло гвардейца, рискнувшего вступить в дуэльный круг». От внешнего шума я абстрагировался, стараясь не обращать внимания на комментарии и крики. «Я... что... Шта... июнь?» — просипел мой противник. «Я не удовлетворен результатом дуэли. Не уверен, что твои родственники вынесут должный урок из сегодняшнего события. Вставай, ты ж мужик! Покажи, что способен умереть с мечом в руках, а не как баран на бойне!» — сказал я, наблюдая, как перед лежащим княжичем хрипя умирает его гвардеец, держась руками за рассеченное горло. Спасать его я не собирался, он сам нарушил дуэльный кодекс, попытавшись помешать. «Антон, прошу тебя, не убивай княжича, хватит и одной смерти сегодня!» — обратилась ко мне Гончарова-младшая, стоя рядом со своими родителями. Княжич отбросил рапиру в сторону, оставшись без оружия, а я стоял и ждал, не делая никаких движений, думая, как поступить. Конечно, убивать княжича я не собирался, но и показаться слишком мягкотелым нельзя. Поэтому я, крутанув меч в руках, отрубаю голову уже практически замершему гвардейцу, сделав широкий размах и так, чтобы капли крови попали на стоявших рядом аристократов. Рики возмущения я игнорирую и, подойдя вплотную к поверженному княжичу, приставляю кончик меча к его горлу, надавив, заставляю его полностью распластаться на песке арены, показывая свою беспомощность. Вздаешься? Спросил я громко. А пытается ответить княжич со сломанной челюстью. Сатисфакцией удовлетворен. Будешь должен мне, княжич. Громко говорю я, из силы вгоняю меч рядом с его головой до середины, вдавливая в твердую поверхность арены. После чего покидаю ее, стараясь не смотреть по сторонам. Целитель, дежуривший рядом, сразу бросается внутрь круга, активируя целительский артефакт, а один из слуг начинает снимать подавители с рук княжича. «Это было жестко. Ты не боишься, что Нарышкины попытаются тебя отомстить за это?» Спросила Анфиса. «Они и так захотят отомстить. Так чего тянуть время? Надо сразу обозначить границы и цели», ответил я, осмотрев себя. «К сожалению, моя рубашка имела на себе несколько капель крови». «Господин, прошу пройти со мной. Там вы сможете подобрать себе сорочку и привести себя в порядок», произнес слуга, подойдя ко мне. Пришлось проследовать за ним, радуясь, что я догадался снять пиджак, и он не пострадал. По дороге бросил взгляд настоявших аристократов, оживленно обсуждавших нашу дуэль. А некоторые дамы бросали на меня далеко не двусмысленные взгляды. Переодевшись в новую сорочку не последнего бренда, выбор которых был очень большой, я присел немного отдохнуть. Что не говоря, дуэль вымотала меня очень сильно. Мой организм еще не адаптировался полностью под мои возможности, и сейчас начался отходняк от адреналинового шторма, что бушевал в крови совсем недавно. По идее, надо ехать домой, находиться на приеме уже не имеет смысла, да и Нарышкины могут прислать своих людей, а мне сейчас совсем не хочется заниматься разборками с ними». «С другой стороны, нужно побыть еще хотя бы час, чтобы мой отъезд не вызвал лишних кривотолков». «Господин, вас просит на разговор Григорий Павлович, когда вы освободитесь», — сообщил вошедший после стука слуга. «Да, я, собственно, уже все. Проводите меня к нему», — попросил я, вставая. «Меня проводили далеко, по многочисленным переходам на второй этаж отдельного крыла в кабинет хозяина поместья. Гончаров сидел за большим рабочим столом, о чем-то сильно задумавшись, и когда я вошел, он молча махнул рукой, приглашая присаживаться на диван, стоявший рядом. После того, как я уселся, он несколько минут изучал меня, а я спокойно осматривал кабинет, подмечая мелкие детали, могущие рассказать о его владельце». «Неужели вы даже и не переживаете после того, как убили человека?» Неожиданно спросил Гончаров. «В данный момент нет. Возможно, позже и придет отходня, когда я приеду домой и смогу расслабиться, а сейчас я себя вполне сносно контролирую, так как были надеты подавители, можно не опасаться магического отката. А вообще, это далеко не первое и не последнее убийство в моей жизни», ответил я, посмотрев хозяину кабинета прямо в глаза. «Неожиданно. Крайне неожиданно для юноши вашего возраста. Не каждый бывалый солдат может так ладнокровно об этом говорить. Ну да ладно. Я позвал вас выяснить вашу позицию по отношению к Нарышкиным. Как я понимаю, вы не собираетесь останавливаться на достигнутом, а это означает, что серьезного конфликта не избежать. И сейчас я пытаюсь понять причины всего происходящего». Я достал небольшой артефакт и включил его, отмечая, что очень низкий звук на грани слышимости распространился вокруг. Это мой новый подавитель, намного лучше местных аналогов и со стопроцентной гарантией. Вчера я выяснил, что за моей мастерской ведется постоянное наблюдение. При этом заметил я это совершенно случайно. В процессе выяснения оказалось, что сотрудники, которые контролировали ремонтные работы, потеряли своего главного руководителя, якобы случайно упавшего с балкона здания. «Нарышкины первыми тронули моего человека, точнее, человека, работавшего на меня в моем доме. Попытка шпионажа могла увенчаться успехом, и тогда многие секреты ушли бы на сторону, как и патенты на новые изделия, что гарантированно привело бы к убыткам». А уже этот факт неминуемо привел бы к конфликту или даже к полноценной войне между нашими родами. Поэтому я сделал для них ловушку, создав артефакт, который нестабилен, что и привело к мощному взрыву. Я, конечно, не ожидал, что моя провокация будет настолько успешной, но это только подтверждает правильность моих действий. То, что готов идти на обострение, я сегодня уже продемонстрировал, как и возможность отстоять свое имя, не гнушаясь марать руки». «Пока я удовлетворен. За жизнь моего сотрудника заплатил жизнью гвардеец Нарышкиных. За попытку шпионажа я наказал наследника. Дальше пока действовать не буду, но обязательно подготовлю возможный ответ. Уверен, что вам в скором времени придется общаться с ними, поэтому можете передать мою негласную позицию в этом вопросе». «В результате их необдуманных действий пока больше всего потеряли именно они». «Если они захотят развивать конфликт, я не побоюсь объявить им войну, и, поверьте, мне будет, что противопоставить им!» Ответил я, наблюдая за реакцией Гончарова. Лет 30 тому назад наш род столкнулся с Нарышкиными, и нам пришлось очень непросто. Хотя по всем показателям мы были на равных, только вот мы не были готовы к жесткой войне на уничтожение. Диверсии, несчастные случаи, прямые нападения, разные грязные приемы. Наш род сильно пострадал тогда от их действий, и если бы не заступничество государя-императора, неизвестно, чем бы закончилась эта война. С одной стороны, я рад, что нашелся человек, который рискнул поставить их на место, а с другой, я боюсь, что ваш конфликт затронет и наш род, чего я очень не хочу. «Моя дочь очень дорога мне». «Она ведет свой бизнес с вами и может попасть под их удар. В таком случае нам придется вмешаться, и это опять может вылиться в полноценную войну, чего очень не хочется». «Надеюсь, вы поняли то, что я хочу до вас донести?» — спросил Гончаров. «Вполне, и я постараюсь, чтобы наше противостояние не затронуло вас и ваш бизнес». «Рад, что вы меня поняли». Жаль же, что не удалось избежать конфликта именно на моем приеме. Но случилось то, что случилось. «Хорошего вам вечера», — сказал он, вставая и показывая, что разговор уже закончен. «К сожалению, оставаться дальше не могу, срочные дела», — ответил я, холодно попрощавшись и покинув кабинет. Разговор мне не понравился. Похоже, рассчитывать на Гончаровых мне не придется. Выйди из кабинета, нашел Ольгу Санфиса и, попрощавшись, направился к выходу. На главном входе меня уже дожидался сотрудник Службы безопасности. Капитан Клыков, у меня постановление, генерал-губернатор, изъять у вас магическое взрывное устройство, несущее серьезную опасность. Прочитав гербовую бумагу, решил не осложнять себе жизнь и ответил. «Прошу проследовать за моим кортежем. В офисе я передам вам ее», — ответил я, направляясь на выход. До офиса доехали без приключений, и, поднявшись на мой этаж вместе с сотрудниками СБ, я открыл сейф и достал небольшую шкатулку, в которой удерживался специальный артефакт. Сев за свой рабочий стол, достал бумагу и написал два текста, после чего протянул их капитану и произнес. «Капитан!» «Ознакомьтесь с этой бумагой и подпишите ее, оставив мне один экземпляр». «Что там?» «Уведомление, что вы ознакомлены с техникой безопасности по обращению с особо опасными артефактами, способными на самоподрыв. Также ознакомлены, что попытка открыть или активировать артефакт приведет к неминуемому взрыву и гибели того, кто попробует это сделать». «Мощность взрыва будет очень большой. Прошу подписать оба экземпляра, и после этого можете забрать артефакт». «Мне нужно согласовать это со своим руководством», — ответила на капитан. На согласование этого вопроса ушло 20 минут, после чего, подписав документ и забрав артефакт, сотрудник СБ покинул мой офис.